Глава пятнадцатая «Да стой же ты!» — выкрикнул я немыслимым кувырком, уходя от удара скорпионевого хвоста. «Я не собираюсь с тобой драться!» Жалоби сильно высекла каменную крошку из пола и снова вернулась в первоначальное положение. «Я только хочу поговорить!» Ответом мне стал только шорох хитиновых пластин, когда эта махина сорвалась с места, будто гоночный болид. И попыталась перехватить меня клешнями. То ли превращение повлияло на её мыслительные способности, то ли богиня просто расверепела настолько, что мои доводы ей стали неинтересны. Если это так, нам коюк, поскольку бой против божества вдвоём, ну, это даже не смешно. Лель, её нужно замедлить. Я активировал ускорение, поскольку чувствовал, что катастрофически не успеваю за движениями скорпиона, а следом добавил ещё несколько умений. Боевой транс, аура паники, сумеречный двойник. Отделившаяся от меня тень резко запрыгнула на спину Джимастра, материализовав близнецов. В ту же секунду, не раздумывая, богиня хлестнула по двойнику хвостом, показывая, что до этого места она отлично дотягивается. Мысленным усилием я переместил двойника ближе к хвосту, намереваясь попасть в так называемую мёртвую зону. Лейл тоже не теряла времени, полностью сосредоточив атаки на лапах скорпиона. Но удары кровавых плетей только бессильно соскальзывались с суставчитых конечностей, не нанося урона. Пылая огненной защитой, девушка ни на миг не останавливалась, мелькая как комета раз за разом, продолжая атаковать Джимасра, и это наконец начало давать свои плоды. Одну из лап скорпиона удалось зацепить сильными направленными ударами, но вопреки моим ожиданиям, Джимасра только ещё больше взбесилась. Её движения ускорились. А скорпион обзавёлся теневой броней, которая имела резист к физическим атакам, срезая урон более чем на 20%. И если верить логам, удары хвостом следовали один за другим, а чтобы увернуться от клишней, приходилось прилагать немалые усилия, каждый раз разминаясь в микронах от опасно поблёскивающих режущих кромок. "Остановись", что есть мочи, заорал я, переместившись проколом на спину существа. "Давай просто поговорим". Множе масра не хотела разговаривать. Вот уже от теневой извеси, которая плотно окутала хитиновый панцирь, начали отделяться щупальца, удлиняясь с каждой секундой и пока беспомощно шаря вокруг. Что-то мне подсказывало, если промедлим, они нам доставят множество неприятностей. Так и получилось. Внезапно один из туманных отростков выстрелил в сторону Лиэль, но та смогла встречным щелчком кровавой плети отразить удар. Тут же удясь линии атаки, Повелительный взмах руки девушки, гортанная отрывистая фраза, и гигантского скорпиона буквально подбросило, выршими из пола каменными шипами. Удержаться на гладком хитине сошедшего с ума скорпиона то ещё испытание, поэтому ничего удивительного в том, что я позорно сверзился с его спины, чудом сумев откатиться в сторону, чтобы не быть раздавленным беснующей отварию. Ой, пожалеете, смертные, пронеслось по залу. Я сожру вас. Дай мне сказать. В отчаянии зарал я. Видите, как хитиновая машина несколькими ударами хвоста расчистила себе путь, сметя каменные сталагмиты, будто они были из бумаги. Джимасра, видимо, определила самого опасного члена нашей команды и целенаправленно старалась достать девушку. Удары следовали один за другим. Вот только недооценка противника всегда ведёт к поражению. Так как про меня тоже не стоило забывать. Вертясь как уж на сковородке, Лель держалась Но заглянув в отрядный интерфейс, я увидел, что дело принимает скверный оборот. Запасов маны у девушки оставалось не более 20%. Повинуясь моей прошлой установке, Лель сейчас старалась магию не применять, уходя от атак только благодаря своим физическим данным. Я понял, медлить нельзя. И если сейчас не использовать все доступные мне ресурсы, последствия будут очень печальны. Желаете призвать на помощь теневого мастера? Да? Нет. Да. Вызываете невека? Я наивно полагал, что это будет как в прошлый раз. Мастер селится в моё игровое тело и пойдёт крушить врагов. Но не тут-то было. Теневой мастер появился и действительно набросился на врага. Вот только сейчас он выглядел как вполне материальная самостоятельная тень, которая являлась четвёртым участником нашего с Джи Мастером противостояния. Теневик проделал ровно то, что и я, запрыгнув на спину Скорпиона. Вот только дальнейшее чуть не заставило меня сбиться с концентрации. Ловка, будто вскрывать скорпионов для него было делом таким же привычным, как и для меня открыть консервную банку. Теневик вонзил клинок сочленения хитиновых пластин, навалившись на рукоятку, и ему махом удалось загнать почти половину клинка в тушу скорпиона. Зал потряс чудовищный визг, от которого подкосились ноги, а пещера заходила ходуном. Я и Лель были тут же забыты А внимание переключено полностью на Теневика, который, вцепившись в рукоять меча, старался удержаться на спине обезумевшего Скорпиона, всё глубже вонзая клинок. Бессильные удары хвостом Теневик игнорировал, находясь в полнейшей безопасности. И я заметил, что движения богини замедлились, будто мастере удалось зацепить какой-то нервный узел, отвечающий за координацию существа. Убери, убери эту тварь. Приказав Леле отступить, бросил девушке пару больших фиалов с маной. Пока приходишь в себя, в драку не лезь. С этими словами я тоже открыл зелье восстановления. Не знаю, насколько Теневик сможет занять жемастра, но не воспользоваться внезапной передышкой было бы глупо. Ход боя, честно говоря, радовал. Развевая успех, мастеру удалось реализовать второй клинок, который он вогнал уже ближе к хвосту. Держась за опо Он сейчас показывал чудеса обкатки гигантских скорпионов, будто легкой ковбой на очередном родео. "Я согласна. Только убери, убери это". Голос Джима Сро уже не был злым. В нём плескался страх и отчаяние. "Клянусь не причинять вам вреда, пока мы не поговорим". Настолько лёгкая победа обескураживала, но не может игрок прийти сюда с снеписью и теневиком и в одну калитку вынести божественную сущность. Больше было похоже на то, что джемастра не богиня, а средненький рейд-босс, владеющий исключительно двумя абилками: соблазнить пришедшего до смерти, а потом превратиться в скорпиона и сожрать тело, восхищённо пуская слюни. Ей больше бы подошла и потай самки богомола, нежели скорпиона. Что-то здесь не сходится. Поклянись, что мы с девушкой выберемся отсюда целыми и невредимыми. Убери это скорее, убери. Ленись, выкрикнул я. И это прекратится. Я, богиня Джимасра, даю слово, что не причиню вам вреда и после разговора помогу отсюда выбраться целыми и невредимыми. Клянусь! Прогремело по залу. Мастер, оставьте её пока, решился я. Спасибо вам за помощь. Когда тени Вика рассыпался клочьями тумана, интерфейс мигнул сообщением, что у меня осталось право на два вызова. Именно поэтому я и решил пойти на такой рискованный шаг и попробовать с Джима스로 договориться. Развоплатив её сейчас, я гарантированно наживу себе могущественного врага. Нет уж, спасибо. У меня их и так полный кузов. Куда не ни плюнь одни враги, но и руку на пульсе тоже следовало держать. Так что вызовите не века, если переговоры зайдут в тупик, дело одной секунды. Если до этого дойдёт, буду валить наглухо и плевать на последствия, которые будут потом. «Кто ты такой, отродье хаоса?» Поднявшаяся с полы разгневанная богиня, вид имела плачевный. Бывшая минуту назад такой манящий, сейчас со сбившейся прической и разорванной туникой больше напоминала торговку, которую хорошенько оттаскали за волосы. «И почему на тебе ее знак?» – прошипела она. Раздраженный пас ладонью, и ее вид вернулся к первоначальному. Пропали прорехи в одежде, следы крови, И более ничего не напоминало о том, что секунду назад её чуть не убили. Меня зовут Мегават. Я её первожлец, если мы говорим о Тиамат, вежливо произнёс я, наблюдая за Джимасрой. Она всё-таки вернулась. Зло рассмеялась богиня. Старая скольская всегда умела находить себе хороших исполнителей. А я им говорила, оскалилась Джимасра. И я предупреждала. И я дипломатично молчал. «И как тебе удалось это сделать? Как ты ее вернул?» «С помощью искры», — пожал я плечами. «Ведь так вас можно возродить». «Издеваешься», — взвизгнула Джимасра. «У меня нет искры, тупица. Ее погасили те, кто думает, что будут править вечно. Ненавижу, ненавижу. Если бы она у меня была, я бы вас». Сжав кулачок так, что хрустнули суставы, она уже продолжила спокойно. Я бы не сидела здесь века, ожидая, когда ко мне заглянет в гости первожрец чужой богини. Я прошу прощения. Но почему вы так говорите? Известно же всем, что пока жив первожрец и есть искра, и есть последователи, всегда можно возродить божество с помощью алтаря. Вы бессмертны, убить вас нельзя, только развоплотить. Как интересно, прищурилась богиня. И где же ты такое слышал, юный дров? «Дай-ка я угадаю. Это тебе сказала Тиамат?» Вкрадчиво поинтересовалась она. «Я угадала!» Снова расхохоталась она, заметив мой растерянный вид. «Сука! Старая с*** не меняется!» От ее истерического смеха стало слегка не по себе, как и от осознания того, что я, похоже, сказал что-то не то. «Что-то! Отчего Джимасра развеселилась, а в глазах богини появилось торжество?» Тебя обвели вокруг пальца, дурачок, отсмеявшись Джимасра вытедла несуществующие слёзы. Если нам удастся с тобой договориться, я тебе это окажу. И вот ещё что. Ты поинтересуйся у неё, что стало с её прошлым первожитцом. Мне кажется, что тебе это будет интересно. Непременно великое. Я сделал зарубку в памяти. А в чём же меня обвели вокруг пальца? Бога можно убить. Любого бога, она обманула тебя. Понятно, что нельзя было верить ни единому её слову. Но Джимасра всё же удалось посеять дёрна сомнений, а чувство того, что ты снова чья-то пешка, вернулось. "Я хочу предложить тебе сделку, пришлый". Плавно качнув бёдрами, богиня снова неторопливо шагнула ко мне, красуясь. "И если мы договоримся, я дам тебе всё, что ты только пожелаешь. Скажи, чего бы ты хотел?" Я могу дать тебе золото, власть, могу окружить самыми красивыми девушками этого мира. Чего тебе больше всего хочется? Оказавшись плотную, она провела пальчиками по моей щеке. Я сделаю абсолютно всё, что ты скажешь, прошептали её губы. И главное, я скажу тебе, как обидеть бога. Снимал он трудом, отводя от неё глаза, и я сделал шаг назад, выставив перед собой руки. Пожалуйста, не делай так больше. Я не божество, и мне трудно устоять перед твоей неземной красотой. Всё же нравлюсь, да? Лукаво спросила Джимасра. Очень. Не покровил душой я. Правильный ответ, смертный. Усмехнулась она. Я могу дать тебе всё, а могу и отобрать. Помни это. Что за сделка? Я отступил ещё на шаг. Ничего сложного, смертный. Ты должен убить ту, по чьей воле вы здесь оказались». «Чего?» — не поверил своим ушам я. «Кого убить?» «Ты вообще кукушкой поехала. Именно это мне хотелось сказать». «Ты все правильно понял. Ты должен убить Лос, а ее силу отдать мне. И в этом я тебе смогу помочь». Торжественно закончила Джимасра, а я окончательно понял. «Вляпался».